У души есть два достаточно ясных чувства – душевный комфорт и дискомфорт. Разум имеет обозначение для этих чувств – мне хорошо и мне плохо. Я уверен и я беспокоюсь. Мне нравится и мне не нравится. Душа имеет доступ к полю информации. Каким-то образом она видит то, что лежит впереди в еще нереализованных, но надвигающихся секторах. Если она настроилась на пока нереализованный сектор, она знает, что ее там ждет, приятное или неприятное. Эти чувства души разум воспринимает как смутные ощущения душевного комфорта или дискомфорта. Душа очень часто знает, что ее ждет – и она слабым голосом пытается заявить об этом разуму. Однако разум ее почти не слышит или не придает значения смутным предчувствиям. Разум захвачен маятниками, слишком озабочен решением проблем и убежден в разумности своих действий. Он принимает волевые решения, руководствуясь логическими рассуждениями и здравым смыслом. Душа, в отличие от разума, не думает и не рассуждает Она чувствует и знает, поэтому не ошибается Как часто люди поздно спохватываются Ведь я знала, знал, что ничего хорошего из этого не выйдет Задача состоит в том, чтобы научиться определять Что говорит душа разуму в момент принятия решения Необходимо наказать своему смотрителю, чтобы он обращал внимание на состояние комфорта души. Вот вы приняли решение. Прикажите разуму на мгновение заткнуться и спросите себя, «Хорошо вам или плохо?». Теперь склонитесь к другому варианту решения и снова спросите себя, «Хорошо вам или плохо?». Если вам удалось получить однозначный ответ «Да, мне хорошо», или «Нет, мне плохо», значит, вы услышали шелест утренних звезд. Человек может смириться и просить подаяния для своей судьбы, обращаясь со своими просьбами либо к маятникам, либо к неким высшим силам. Маятники заставляют просителя работать, и он всю жизнь гнет спину, получая скромные средства к существованию. Проситель наивно взывает к высшим силам, но им до него и дела нет Человек также может принять роль обиженного, то есть выражать недовольство и требовать то, что ему якобы причитается Обиженный создает потенциал недовольства, обращает против себя равновесные силы и активно портит свою судьбу Воитель, выбравший борьбу, занимает более продуктивную позицию. Но его жизнь трудна и отнимает много сил. Как бы человек не сопротивлялся, он только крепче заворачивается в паутину. Ему кажется, что он борется за свою судьбу, а на самом деле только впустую расходует энергию. Иногда человек одерживает победу. Но какой ценой? Победа выставляется на всеобщее обозрение, и все в очередной раз убеждаются, что лавры даются не так просто. Так создается и укрепляется общественное мнение. Чтобы чего-то достичь, нужно упорно трудиться или отважно сражаться.